Глава 10. Остеопороз. Стеклянные кости. Что такое остеопороз и почему он возникает? Остеопороз заболевание скелета, приводящее к повышенной хрупкости костей и склонности к переломам. Причин, которые могут способствовать развитию данного состояния, очень много. Все факторы риска развития остеопороза можно разделить на две группы. Первое группа факторов, на которые мы можем повлиять, модифицируемые. Вторая группа факторов, на которые, к сожалению, мы повлиять не можем, немодифицируемые. Модифицируемые факторы риска. Приём глюкокортикоидов внутри дольше 3 месяцев. Корене. Недостаточное потребление кальция. Дефицит витамина D. Злоупотребление алкоголем. Низкая физическая активность, длительная иммобилизация. Немодифицируемые факторы риска. Возраст старше 65 лет, женский пол, белая европеоидная раса, предшествующие переломы, низкая минеральная плотность кости, склонность к падениям, наследственность. Семейный анамнез остеопороза. Сниженный уровень тестостерона у мужчин и ранняя менопауза у женщин. Снижение функции почек. Вес менее 57 кг. Если упрощённо рассмотреть все разновидности остеопороза, то главным образом можно выделить три его основные вида. Постменопаузальный Когда у женщин после наступления климакса по ряду причин резко снижается минеральная плотность костей и формируется остеопороз. Сенильный или старческий. Чем старше мы становимся, тем слабее наши кости и выше вероятность остеопороза. Вторичный остеопороз. Когда различные заболевания эндокринной системы, ревматические болезни, заболевания крови, почек, желудочно-кишечного тракта, генетические дефекты или лекарства приводит к остеопорозу. Как проявляется остеопороз? Основное коварство остеопороза в его незаметности. То есть до момента перелома можно жить с остеопорозом много лет и даже не догадываться о его наличии. Однако снижение роста на 2,5 см за год или более 4 см за всю жизнь может говорить о формирующемся остеопорозе. Боли в спине Престная порози бывает только после травмы, и компрессионном переломе позвонков. В любом другом случае боли нет даже при выраженном остеопорозе. Как диагностируют остеопороз? Основной метод диагностики остеопороза определение минеральной плотности костной ткани, МПК. На сегодняшний день МПК определяют при помощи центральной двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, денситометрии. когда проводят обследование на прочность костей в двух областях: поясничный отдел позвоночника и шейка бедренной кости. Достаточно с одной стороны, так как расхождения между левой и правой бедренной костью обычно минимальны. В настоящее время предлагают много методов, якобы заменяющих центральную рентгеновскую денситометрию. Рекламируют различные способы: УЗИ, КТ для измерения плотности костной ткани. В области предплечья пяточной кости или даже пальца. Методы, якобы заменяющие рентгеновскую денситометрию, существенно менее точные и, как правило, не рекомендуются ведущими специалистами по остеопорозу. Поскольку остеопороз довольно широко распространён и протекает незаметно, врачи выделяют группы лиц, кому обязательно нужно хотя бы однократно пройти денситометрию. Давайте перечислим эти группы. Все женщины в возрасте 65 лет и старше. Все мужчины в возрасте 70 лет и старше. Женщины в менопаузе до 65 лет с факторами риска остеопороза, упомянутыми ранее. Мужчины в 50-70 лет с факторами риска остеопороза, упомянутыми ранее. Лица, перенесшие переломы при низком уровне травмы. падения с высоты, собственного роста. Лица с заболеваниями или состояниями, ассоциирующимися с низкой костной массой или костными потерями. Например, некоторые заболевания щитовидной и паращитовидных желез. Лица, принимающие лекарственные препараты, которые могут приводить к снижению костной массы или костным потерям. Например, глюкокортикоиды, некоторые лекарства для лечения эпилепсии. При выявлении остеопении или остеопороза денситометрию выполняют уже регулярно, с интервалами от 1 года до 3 лет. Оптимальная периодичность определяется врачом. В настоящее время существует множество лабораторных тестов, как крови, так и мочи, которые позволяют заподозрить остеопороз и оценить его динамику при лечении. Не тратьте лишних денег. В реальной клинической практике Мы редко прибегаем к новым лабораторным тестам, которые могут помочь заподозрить остеопороз, так как в силу малой информативности они используются только для различного рода научных и клинических исследований. Как лечат остеопороз? Лечение остеопороза должно быть комплексным. Первым делом нужно обратить внимание на общие рекомендации, которые могут существенно улучшить лекарственное лечение остеопороза. Что нужно сделать перед тем, как начать укреплять кости при помощи лекарств? Устранить обменные нарушения и воспалительные процессы. Например, если у вас есть проблемы с щитовидной или паращитовидными железами, ревматоидный артрит или другие заболевания, которые способствуют ослаблению прочности костей, необходимо направить силы для борьбы с этими недугами. Восполнить дефицит кальция и витамина D. Это очень важный элемент лечения остеопороза. Кальций и витамин D это кирпичи, из которых состоят кости, и без них невозможна постройка нормальной костной ткани даже при использовании суперсовременных лекарств, которые выполняют роль цемента и склеивают эти кирпичи. Нормальные суточные нормы потребления кальция и витамина D приведены далее. Если вы считаете, что употребляете много продуктов, содержащих кальций и витамин D, то всё равно оптимально проверить концентрации этих веществ в крови. Нормой для витамина D обычно считают значения в пределах 30-40 нанограмм на миллилитр или 75-100 наномоль на литр. Хотя в различных рекомендациях данные нормативы могут различаться. При дефиците кальция или витамина D Врач может назначить данные вещества в виде таблеток или капель. Речь идёт о растворах витамина D. Кальция карбонат и кальция цитрат могут равнозначно использоваться как источники кальция. Возможно, у лиц, получающих ингибиторы протонной помпы, например, омепразол, кальция цитрат предпочтительнее, так как лучше усваивается в кишечнике, но и стоимость его выше. Увеличить физическую активность. Чем больше мы двигаемся, тем прочнее становятся наши кости. И наоборот, малоподвижный образ жизни способствует развитию остеопороза. Стараться избегать падений, не выходить на улицу в гололёд, стелить резиновый коврик на дне ванной, убрать из квартиры предметы, об которые можно споткнуться. Сократить употребление алкоголя, бросить курить. Курение и избыточное употребление алкоголя способствуют вымыванию кальция из костей и снижают эффективность лекарств, направленных на укрепление костей. Это не медицинские страшилки, а научный факт. Бросайте курить и пьянствовать. Группа: мужчины до 50 лет, женщины в пременопаузе. Рекомендуемая норма кальция, мг, тысячи. Витамин D3, МЕ 400. Группа: Мужчины старше 50 лет, женщины в постменопаузе. Рекомендуемая норма кальция, миллиграмм 1500. Витамин D3, МЕ 800. Что касается медикаментозного лечения остеопороза, то в последние годы на вооружении врачей появилось много эффективных препаратов, которые не просто притормаживают процесс снижения плотности кости, но могут даже их укрепить. В большинстве случаев мы используем следующие препараты: алендроновая кислота, ризедроновая кислота и бандроновая кислота, золедроновая кислота. Все вышеперечисленные препараты относятся к группе бисфосфонатов, то есть у этих препаратов есть много общих черт. Алендроновая кислота Фосамакс, Тивонат, Фароза, Асталон и ризедроновая кислота Резендрос. это таблетки, которые принимают раз в неделю. У них хороший профиль эффективности и переносимости. Тем не менее, нужно помнить, что у людей с тяжёлой формой гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда содержимое желудка часто забрасывается в пищевод с сужением пищевода, пищеводом Барретта, предраковое состояние, эти препараты могут усугубить проблемы пищевода, поэтому их в качестве лекарств выбора мы не рекомендуем. Данные препараты Обычно принимают на протяжении 5 лет. При необходимости врач может продлить их применение до 10 лет. Ибендроновая кислота, Бонвива, бывает в двух формах: таблетка, которую принимают один раз в месяц, и внутривенный укол один раз в 3 месяца. Лечение этим лекарством проводится годами. Ибендроновая кислота хороший препарат для лечения остеопороза позвоночного столба, особенно если у честь большие интервалы средство, которое его нужно принимать. Однако важно знать, что его эффективность в лечении остеопороза шейки бедренной кости не подтверждена крупными научными исследованиями. Поэтому при данной разновидности остеопороза данное лекарство лучше не использовать. Заледроновая кислота, Акласта замета. Мощный препарат для лечения остеопороза, который используется только раз в год в виде капельницы. Обычно длительность его применения составляет 3 года, но может быть увеличена и до 6 лет. Как правило, препарат хорошо переносится, но у некоторых пациентов могут возникать гриппоподобные симптомы в первые 1-3 дня после его введения: боли в суставах и мышцах и даже небольшое повышение температуры тела. Страшного в этом ничего нет. Это достаточно просто устраняется обычным парацетамолом или НПВП. Научные исследования говорят нам, Что при повторных введениях золедроновой кислоты вероятность подобных реакций значительно снижается. Если у вас существенно снижена функция почек, препараты из группы бифосфонатов применять нельзя. Требуются другие лекарства. Деносумаб, Проля. Новый препарат против остеопороза как позвоночного столба, так и шейки бедренной кости. Его преимущество это довольно высокая эффективность. Введение один раз в полгода в виде подкожного укола, возможность применения даже у пациентов со сниженной функцией почек. Продолжительность лечения составляет обычно около 3 лет. К сожалению, деносумаб значительно дороже бисфосфонатов, что ограничивает его широкое использование. Прежде чем начинать приём деносумаба, нужно обязательно скорректировать уровень кальция и витамина D в крови, иначе возможно резкое падение уровня кальция в крови. с развитием плохого самочувствия. Особенно это важно для людей с существенным снижением функции почек, так как у них чаще наблюдается нарушение кальциевого обмена. Терипаратит Форстел современный препарат для лечения остеопороза, который может не просто замедлить разрушение костей, но и способен наращивать новую костную ткань. Этот препарат используют в виде ежедневных подкожных инъекций курсом до 2 лет. На сегодняшний день это самое дорогое лечение остеопороза из общедоступных. Стронций Ренелат, Бивалос в настоящее время стал препаратом резерва в силу своего не очень хорошего профиля безопасности. Данное лекарство применяют в виде порошка для ежедневного вечернего приёма. Как правило, врачи избегают широкого назначения этого лекарства в качестве первой линии. В заключение хотелось бы ещё отметить два важных момента. Первый. В перечне лекарств, которые назначают для лечения остеопороза, нет препарата кальцитонин меакольцик. В настоящее время его не используют в рутинной клинической практике в связи со слабым эффектом, высокой стоимостью, а также настораживающим профилем безопасности. Второй. На сегодняшний день не принято комбинировать различные препараты для лечения остеопороза, то есть нет научных данных о дополнительной пользе такого лечения при очевидном повышении стоимости терапии и возможных нежелательных реакциях. Врач может назначить лекарство для профилактики остеопороза, когда его еще нет. Показания к назначению. Остеопения при Т-критерии меньше минус полутора, например, минус 1,9. Длительный приём глюкокортикоидов. Чем мне грозит остеопороз? Остеопороз грозит переломами при падении даже на мягкий ковёр с высоты собственного роста. При этом даже небольшие переломы могут быть крайне неприятными. Например, переломы костей предплечья, которые заставляют нас на длительный срок выпадать из привычного образа жизни. Гораздо сложнее ситуация при переломах нижних грудных или поясничных позвонков. а также шейки бедренной кости. Как правило, переломы позвонков сопровождаются выраженной и длительной болью, вынуждая не только ограничить нашу повседневную активность, но и регулярно принимать различного рода обезболивающие препараты. Если же речь идёт о переломах шейки бедра, то на сегодня единственный выход из этой ситуации протезирование тазобедренного сустава с последующей реабилитацией. Не протезировать тазобедренный сустав после перелома шейки бедренной кости это на 100% приковать себя к постели со всеми вытекающими отсюда последствиями.